Глава вторая. Вторгшись в сознание отборный четырёхэтажный мат известил о возвращении слуха. Со всем остальным функционалом дела обстояли пока значительно хуже. Мышцы не слушались, глаза разлепить не представлялось никакой возможности. Но вот ругань я слышала четко, ясно и очень близко. Снова попыталась разомкнуть веки. Дичайшая боль, судорожно пронзившая каждую клетку организма, сообщила о возобновлении телесных ощущений. Я стиснула зубы и негромко застонала. На громко сил не осталось. Еще бы, как-никак поездом переехала. Наконец удалось распахнуть свои ясные очи. Распахнула и тотчас их зажмурила от резкого яркого света. Моментально навернулись слёзы. Полежала так ещё минуту, снова попыталась взглянуть на окружающую действительность. По глазам повторно резануло, но я принялась быстро моргать, пока не привыкла. Яркий свет всё ещё напрягал Но по крайней мере слёзы течь перестали. Распластавшись на спине, я, обозревая пасмурное небо, я всё никак не могла сообразить, почему так светло, если всё затянуто плотными низкими облаками. Рядом кто-то продолжал материться, видимо, Лёха. Почему, видимо, ведь и голос явно чужой и какой-то детский. Однако столь изощрённые идиоматические выражения моим ушам раньше доводилось слышать исключительно в Лёхином или его папико-исполнении. Хотя вот уже появились и какие-то новые, мудрёные обороты. И я, как истинная ценительница Великого и Могучего, даже невольно заслушалась, а дождавшись логического завершения, слабо позвала «Лёха!» «Ты там живой?» Фонтан сквернословия затих, и надо мной склонилось симпотное лицо блондинистого пацанчика лет 13-14 с ярко-зелеными глазами, прямым красивым носом и русыми волосами до плеч. Несколько прядей упали ему на лицо, и паренек нервно сдул их. «Тая? А где Леха?» Глупо переспросила я, уставшись на подростка. Я и есть Лёха, заявил блондин и злос плюнул сквозь зубы, как это обычно делал в ярости мой друг. Подобная метаморфоза не лезла ни в какие ворота. М-м, да. Видать, нехила меня паровозом приложила. Э-э, не сразу нашлась я, что ответить. Потом раздражённо уточнила: "Это что, шутка такая, мальчик? Розыгрыш? Где-то спрятана камера, да? Куда помахать ручкой?" "Да какие уж тут шутки?" грустно ответил нежный отрок. "Тут таська вообще фигня какая-то непонятная творится". Попыталась выдавить езвительную улыбку, только, по-моему, это не особо удалось. Он был прав, действительно фигня. Начать, к примеру, с одежды. Одет этот Лёха был пристрастнейшим образом по старинному, короче, как-то. Коричневая кожаная куртка охотничья. Почему-то подумалось мне, такие же охотничьи штанишки, заправленные в чёрные мягкие мокасины с отворотами, подрезанными в виде прямоугольных зубцов по краям. Хм, а ты красавчик теперь однако. смахиваешь на себя десятилетней давности только более улучшенный вариант не удержалась я и решила подколоть друга памятуя про его неудачи с женским полом обусловленные не слишком фотогеничной внешностью и мерзким характером уж поверь девки при виде такого лапочки кипятком писать будут ой а ты себя видела хрюкнула от смеха алёха На что это он намекает? Нехорошее предчувствие заставило пробежать стадо мурашек по позвоночнику от головы даже... Ну, в общем, до того места, откуда ноги растут туда и обратно. Я попыталась приподняться, чтобы оценить своё состояние, но сил для подобного подвига по-прежнему не доставало. Что тяжко совсем? посочувствовал товарищ по несчастью глядя на мои бесполезные попытки подняться Ага, хреновато, скривилась я и только сейчас обратила внимание, что мой голосок тоже детский, но не ломающийся козлиный, как упоценён Колёхи, а гораздо тоньше. Чёрт, а что у меня с голосом за ерунда? Таск, поверь мне, это ещё не самое страшное. Да? Ага. Совсем отстальным вообще писец, заявил Лёшка. О чём это он? продолжала тупить я. В конце концов, решила не травмировать свою психику раньше времени глупыми выводами, хотя бы покуда головокружение не уйдётса. МЧСники ещё не приехали, то ли проскрепела, то ли пропищала я. Не, и судя по всему, вряд ли приедут, последовал ответ. Чего это Тут же задала я следующий вполне резонный вопрос: "Тут два паровоза поцеловались, они не приедут?" "От того нету никаких паровозов", невесело сообщил мальчуган. В каком-то смысле нету. Ещё больше изумилась я. До этого момента считай, что удивляться дальше вроде бы уже и некуда. А в самом что ни на есть прямом ни вагонов, ни железной дороги, вообще ничего нет. Лишь лес кругом, да какие-то обгорелые развалины дымятся, махнул Лёха куда-то вдаль. Внезапно рядом раздался негромкий хлопок. Юнец повернулся на звук, я подобных действий совершить не сумела, тело всё ещё плохо слушалось. Лёха же увидел что-то или кого-то, вдруг резко рванул в ту сторону и опять громко сквернослове Ну-ну, прошу вас, успокойтесь, молодой человек. Услышала я знакомый тембр где-то справа. Да я ща так успокоюсь, что вам мало не покажется, пищал Лёха. Не сомневаюсь, это ваши фокусы. Что вы с нами сделали? продолжал буйствовать друг. Хм, кстати, что же всё-таки со мной не так? Хоть глазком бы взглянуть. Но, блин, еле шевелюсь. Да угомонитесь же, юноша, сейчас и так всё объясню. Опять знакомый голос. Определённо уже его слышала, но где? На преглась я ступ. Так это же Монов дее. А что он тут забыл? Он же вроде сошёл до столкновения, может, увидел аварию и добрался до нас пешком? Мы-то вроде недалеко от перрона отъехали. В поле зрения нарисовались две фигуры. Ведущий специалист отдела балансировок игровой механики был одет ещё странней малолетки Лёхи. В верхнюю часть его облачения я бы назвала камзолом чёрного бархата с золотой вышивкой, ноги обтянуты чёрными бархатными лосинами, в качестве обуви высокие ботфорты до колен. А ещё новый знакомец был при мече и кинжале и в лихо заломленном на правую сторону берете, ту же, кстати, бархатном, с огромным белым пером, приколотым к головному убору золотой брошью с зелёным камнем. Звездануться. Единственное, что смогла выдать я, и в очередной раз попыталась встать. Короче, в очередной раз абсолютно безрезультатно. Опять глючит, понимающе вздохнул Денис Егорович, глядя на мои потуги. Сейчас, сейчас-то и ся, я вам помогу. Мужчина склонился над моим телом и совершил несколько пассов руками. Под кожей начало покалывать, как обычно бывает, когда затекает рука или нога, и Боль отступила. Экстрасенс, что ли? Наряженный в бархат Монов пошаманил надо мной ещё минуты 2-3, после чего предложил подняться. О, нет, лучше бы я умерла. Мама, пожалуйста, роди ди меня обратно. Первое, что бросилось в глаза моя рука, которую я подала нашему внештатному народному целителю тонкие запястья, маленькие ладошки и нежные пальчики с аккуратными ногтями, вроде бы нормальная рука, да вот только не моя, совсем детская. Но главное кожа почему-то она серого цвета. Я что, зомби какой-то или вампир? мелькнула придурковатая мысль. Потом обратила внимание на то, что рост мой гораздо ниже, чем у Дениса Егоровича. Да что там, даже Лёха, выглядевший как четырнадцатилетний пацан, на полголовы выше меня. Будто угадав моё желание, хозяин пластиковых визиток со словами "Ein Moment" щёлкнул пальцами, после чего воздух в метре от моего любопытного носа уплотнился, и превратился в зеркало. Сначала сие явное проявление магии сильно заинтересовало меня, но то, что я увидела потом в околдованном отражающем стекле, быстро вытеснило посторонние думы из головы и не просто вытеснило, а выдуло ледяным порывом ветра. Сердце крыца замерло на середине удара. а легкие забыли, как дышать. Существо, пугливо взирающее на меня из зазеркалья, было не мной, а какой-то совершенно незнакомой и ни капельки не похожей на меня в детстве мелкой девчонкой. Меловидная детская личика, огромные, чуть ли не в пол лица миндалевидные фиалковые глаза, как штампуют в женских любовных романах. В опушке длинных пушистых ресниц, задорно вздёрнутый носик, полные губки, но не привычные коралловые, а тоже серые, только на тон темнее, чем вся кожа, тем не менее, смотрится неплохо. Белоснежная длинная чёлка прикрывает такие же белоснежные, красиво изогнутые бровки. Волосы на затылке собраны в тугой хвостик. Скорее всего, в распущенном состоянии они будут чуть ниже плеч. Две белоснежные пряди, не попавшие в общий пучок, обрамляют лицо слева и справа и спускаются до ключиц. В японском аниме на такие личики обычно умилённо пищат: "Кавайи". Облячина девчонка в зеркале в такой же охотничий костюм, как и подросток Лёха, с той лишь разницей, что если на товарище по поезду к разрушению одежда сидит достаточно свободно, то наряд девочки облегает нескладную, ещё даже не собирающуюся формироваться в женскую фигурку. Но самые поразительные вещи этого образа пепельный цвет кожи, и торчащей пастранам устрюшки. Выдыхай, бобёр, выдыхай, закпичал мне Лёха, заметив, что я уже почти минуту неподвижно пялюсь на собственное отражение. Наконец, с каким-то взхлипом, я смогла вздохнуть и отвести наполнившийся слезами взгляд в сторону. Это недозрелая, лопаухая кукла Барби, я Не глядя на топчущегося напротив мужчину, ткнула я миниатюрным пальчиком в сторону зеркала. При этом голос мой жалобно дрожал. Оба собеседника синхронно кивнули. «Вы чё, совсем ох'ели?» заорала я, срываясь на виск и далее пытаясь превзойти в построении многоярусных идиоматических выражений боцманов отечественного торгового флота. Это, по всей видимости, мне удалось, так как глаза слушателей округлились до размеров кофейных блюдец. Извержение Анафемичского вулкана утихло только минут через 15. "Сильно, уважительно", протянул Лёха. "Честно признаюсь, узнал много нового". По-моему, это была самая ужасная вещь, которую я наблюдал за всю свою жизнь. Отдываясь, заметил Денис Егорович, а видел я поверьте немало. Это он, видимо, подразумевает впечатления, полученные от лицезрения миленькой соплюхи и изрыгающей проклятия практически на уровне ультразвука. У меня же наоборот все слова закончились. И я тупо стояла и смотрела в зеркало. Потом зло уставилось на Диманова. Что-то подсказывало, что всё случившееся с нами за последний час дело рук этого гада. Опять гнев наткнув пальцем в отражение грозного просила. Итак, что это за такое? Ни что, а кто попытался отшутиться виновник? Это ты, Таисия. Сама уже поняла, не отреагировала я на шутку. Но какого хрена это чудо я? Попыталась прорычать эту фразу как можно более грозно, но четно. С нынешним писклявым голоском это прозвучало совсем не страшно. Ну, в двух словах и не рассказать. Виновато улыбнул Самонов. Желательно, чтобы слов было побольше. настаивала я, и желательно по теме. «Да, кстати, Денис Егорович», – вставил свои пять копеек Лёха, – «что это за цирк?» Виновник событий присел на ствол поваленного в паре шагов дерева, приглашающим жестом попросил и нас присоединиться. Лёха присел, а я из вредности продолжала стоять напротив и сверлить мужчину колким прищуром. Денис, да смотри на меня так, не выдержал Монов, а то сейчас вас плаめнишь. А могу? с надеждой буркнула в ответ, не снижая коэффициента ненависти в глазах. Денис Егорович поднял руки, будто сдаётся, и начал свои объяснения. Ну, для начала позвольте представиться, улыбнулся наш собеседник. Знакомились уже вроде, буркнул Лёха. Но ну, в другом мире да, а здесь меня зовут Гермион. В другом мире, удивилась я, то есть это такой толстый намёк, что сейчас мы не на земле. Выходит, мы мы всё-таки погибли в железнодорожной катастрофе, да? Сквозь плотно сжатые губы вырвалось Лёшкина предположение, которую между прочим этот хер майор и подстроил. обвинительно рявкнула я, нарочно переврав имя и снова накинулась на бархатного. Это совершенно несправедливо. Мы ведь ещё совсем молодые. Да какое вы вообще имели право? Честно признаться, эмоции что-то у меня как-то через край. Обычно я человек флегматичный, и довести меня до проявления каких-то всплесков крайне затруднительно. Хотя вам бы объявили, что вы умерли. Успокойтесь, пожалуйста, молодые люди. Ничего я не подстраивал. Обиделся Денис Егорович, который Гермион, даже наоборот, собственнуча ручной ещё до прибытия службы спасения вытащил ваши тела из искорёженного вагона, оказал первую посильную помощь, сопроводил до больницы, сообщил вашим родным. Пойди, Вы ещё благодарить меня должны. Ничего не понимаю, нахмурился Лёха. Так мы не сдохли? Да, уважаемый. Будьте любезны, потрудитесь объяснить, на том мы в свете или где? Подбоченлась я. Вы на этом свете, но только в немножко другом измерении, улыбнулся мужчина, и вы относительно живы. Как это? В немножко другом измерении. Нахмурилась я, отнюдь не разделяя веселья собеседника. Мы теперь типа по подданцы, что ли? Ну, можно и так выразиться, согласился Гермион. А куда конкретно по подданцы? В будущее или прошлое? Почесал за ухом Лёха. Да, время тут действительно течёт чуть иначе. Тем не менее, мы в настоящем. Так да это я обвёл руками окружающее пространство, параллельная вселенная в какой-то мере да, но более точно будет назвать это виртуальной реальностью. Порянёк обалдело присвистнул. Ах, вот оно в чём дело, протянула я, несмотря на то, что нечто подобное в моём мозгу уже крутилось. Затем ткнула пальцем в ведущего специалиста отдела балансировок игровой механики. Только уж теперь не смейте отпираться, что это не в ваших рук дело. Дважды-два я сложить могу. Это уже моих, признался Гермион. Ясненько. Ну и почему мы здесь оказались, вернее, зачем? И что означает ваше относительно живы? уцепился вдруг за слова ранее произнесённые сотрудником НИК креоники при международной академии космических исследований. Да, тут же поддакнула я. Что с нашими настоящими телами? Ну вот добрались и до самого главного, подытожил себе поднос, нежели донёс для наших ушей Гермилон. Мы с Лёхой переглянулись и в ожидании продолжения безмолвно уставились на человека, работающего в конторе, подаривший геймерам знаменитые миры бессмертных, хотя, думаю, сейчас мы не удивимся, если выяснится, что Дейемонов в вульсине человек, а его третье и подлинное имя Харон, то есть существо, сопровождающее души умерших в загробное царство. В каком-то мише читала об этом жутком персонаже. Опять стало безумно жалко себя, оборвавшую полёт в расцвете лет. Эй, тормози, что-то совсем загнула не туда. Спохватилась и погнала прочь эти чёрные мысли. Чётко же сказали: ты ещё жива. Итак, ребята, Гермион набрал полную грудь воздуха, начал свою речь. Лукавить не буду. Ваши физические оболочки находятся в очень плачевном состоянии, и это ещё мягко сказано. По сути, вы балансируете на лезвии бритвы между жизнью и смертью. помимо многочисленных переломов, у одного из вас оторвала две конечности, другой ампутировали кисть руки и она лишилась глаза, но и это ещё не самое страшное, в вашим телам сильно досталось от огня. А огонь-то откуда? перебил обалдевший Лёха. Врезавшись в электричку, состав перевозил нефтепродукты. Несколько цистерн раскололось, возник пожар. Я тоже между прочим пострадал, выковыривая вас. Однако мои раны сущие пустяки по сравнению с вашими ожогами четвёртой степени. Честно скажу, ребята, вы весьма удивили врачей. Мало какой человек долго останется живым с такой потерей крови, с практически полностью обугленной кожей, с повреждённой огнём большей частью глубоко расположенных тканей под кожной клетчатки, мышцы даже костей. Пока вы находились без сознания, в реанимации шла одна многочасовая операция за другой. Тем не менее, дальше выражения крайнего изумления доктора особо не продвинулись. Винить их не стоит, ибо они сделали всё, что в их силах. Сделали? сглотнул я ком. Почему вы говорите в прошедшем времени? Борьба за вашей жизни продолжалась несколько месяцев. Светила хирургии на какой-то миг даже удалось стабилизировать ваше состояние. Говоривший тяжело вздохнул. К сожалению, этот период продлился недолго, и сейчас вы всё равно умираете. А как долго нам ещё осталось? Тихонько шмыгнул Лёха. Не могу знать, грустно развёл руками Гермион. Но ваши родные уже смирились с предстоящей тяжёлой утратой. Тут я наконец-то дала слабину и всхлипнула. Но не отчаивайтесь. Ещё не всё потеряно. Вы здесь, и вы живы. Это главное. Как-то непонятно ободрёл вдруг мужчина в бархате, сделав ударение на слове здесь. Потом изображение Монова задрожало по шторьямю, как в дешёвых фантастических сериалах, и мужчина исчез. И всё. На этом водная часть завершена. Недоумённо разинул рот Алексей: "Блин, зашибись". Возмутилась я и принялась перебирать в голове варианты ругательств. Как назло, наиболее изочрённые из них попрятались в тёмных уголках сознания. Поэтому не нашла ничего обиднее, чем выкрикнуть в пространство банальное: "Козёл бархатный". Лёха вздохнул, Смешно подёрглав вновь приобретёнными ушами, и сказал: "Тась, а с другой стороны, на том спасибо, представляешь? Если нам вообще ничего не сказали, сидели бы и гадали. Массовые галлюцинации у нас или синхронное умопомешательство. Всё равно он козёл. Согласен, так это не делается, наверное. Но не забывай, чел, нас можно сказать, спас" Угу. А ты чего вдруг таким добреньким стал? Не знаю, Эльфёнок пожал плечами. Может быть, когда услышал, что недолго землю топтать осталось, то захотелось остаток жизни как-то более правильно провести, что ли. Слышь, праведник, во-первых, не спеши себя хоронить раньше времени, ибо с того на душе точно. Во-вторых, как я поняла, аста так жизни мы топтать не настоящую землю будем а нарисованную в третьих тоже будет ехидно уточнил друг а как же в третьих если мы в игре то где интерфейс Где кнопочки, менюшки, подсказки, карта мира, компас, квестовые оповещалки, чаты, статус бар и состояние нашего здоровья, окошко с атрибутами персонажа, книга со скиллами, всякие другие информационные примочки. Где всё это? Квест, от английского quest. Задание, которое необходимо выполнить герою по ходу игры. Подключение. Скилл. От английского скилл. Навык. Умение. Эээээ я хэзэ. Хэзэ. Сокращение. Часто употребляемое игроками MMORPG, произошедшее от бранного выражения, цензурный аналог которого звучит как «Кто его знает» или «Понятия не имею». Угу. И я про то же. На может, это намеренно сделали, типа настолько глубоко приблизили виртуальный к реальности, чтобы погрузиться по полной, предположил Лёха. Ты сам-то в это веришь? скептически поинтересовалась я. Думаешь, средний статистический школьник на гибатро не станет ныть? Админы, гидекарта, а я не знаю, куда идти. Нет, что-то здесь нечисто. Ну вот умеешь ты испортить настроение. Уныло прогун досил сосед по лестничной площадке. И что нам теперь делать? Снимать штаны и бегать? Блин, Тая, я серьёзно. Я тоже. Вон видишь, мёртвое тело лежит. Давай его обыщем и го уже куда-нибудь. Го. от английского go и team. Слово часто употребляется игроками MMORPG в чатах как сокращённый вариант вместо одноимённого русскоязычного глагола. Мёртвое тело, чьё испуганно прищурился Лёха в направлении совпадающим с моим правым указательным пальцем «Ну, если не ошибаюсь, то орка или кого-то очень на него смахивающего. Без интерфейса не могу точнее сказать». «Уф, страшный-то какой!» Заглянув в перекошенную морду с выпирающей нижней челюстью и торчащими клыками, поделился впечатлениями вновь малолетний мародёр Алексей и заткнул нос. «Фу, тась! А нам обязательно его раздевать! По-моему, он уже разлагаться начал!» Двухметровое зеленокожее существо действительно нищадно воняло, но несмотря на это, превратилось в труп видимо совсем недавно, потому что не успевшая свернуться кровь ещё сочилась из ран. Своими наблюдениями я немедленно поделилась с товарищем по несчастью. "Раздевать не обязательно", ответила я. Думаю, обойдёмся и ножом, висящим на поясе. Нос источаемый амбры разложения никак не связан нам. Это, видимо, естественные ароматы орка. Убили его максимум полчаса назад. Очень интересно, кто и как. Рассматривая глубокие борозды от когтей на мертвеке, настороженно изрёк Кюха и сам же ответил: "Подозреваю, кто-то чрезвычайно шустрый". Скорее всего, зверь бедняга даже выхватить оружие из ножен не успел. Угу, похоже на то. Но ещё более любопытно, куда это агрессивное животное потом подевалось, промолвила я. Поэтому давай-ка быстрее свалим отсюда, высказал нашу общую мысль Алексей и потянулся за ножом. И в этот момент на нас на Пали. Это была рысь. Наверняка та самая тварь, которая порешила орка. Наверняка она уже давно за нами наблюдала из засады и просто ждала удобного момента. В отличие от дикой лесной кошки, размеры компьютерного аналога превосходили существующий в природе прототип как минимум раза в 2. И если бы не короткий хвост и характерные кисточки на ушах, я бы и вовсе подумала, что перед нами упитанный леопард. Но принадлежность чудовища к классу цифровых созданий не делала его в наших глазах менее страшным, и укусы у состоящего из нулей и единичек монстра были не менее болезненными, чем у оригинала. Хотя те тут сравнивать особо не с чем. Реальная сибирская хищница меня, слава богу, никогда не пыталась разодрать на части. В общем, впечатления испытал непередаваемые, как в книжках пишут: первобытный ужас, наоралась до хрипоты и так далее. Не знаю, почему в качестве добычи моп? Это же моп. правда избрал именно меня Лёхина тушка вроде как пожирнее будет или хитрая скотина исходила из тех соображений что с меня сильной жертвой и проблема гребёт меньше тогда это стало её роковой ошибкой моб сокращённое от английского mobile object подвижный объект Персонаж, управляемый искусственным интеллектом игры, существо, от которого можно получать ресурсы в компьютерной игре. Есть мобы нейтральные, а есть враждебные. Помимо того, что я визжала и орала как резаная, впрочем, почему как? Кэгодки у зверюги Шенковали мяса не хуже поварского инструмента. Кулаками и коленками тоже не забывала активно отдаривать высегнувшую на мою виртуальную жизнь сволочь. Гигантская мурка, не ожидавшая от мышки альбиноски такой прыти, даже несколько раз выпускала меня из своей слюнявой пасти. Я в такие моменты отползала на пару шагов, но потом зверюга опять нападала и эпизод повторялся. Реакция у кошки значительно превосходила мою. Поэтому, если бы не вовремя подоспевший Лёха, который по самой рукояти вогнал кривой трофейный клинок моей обидчице в брюхо, то я уже вполне могла улететь на перерождение в какую-нибудь 3.9ую локацию. После чего Светлоухий дружок мой кукавал бы на этой территории один оленёшиник какое-то время. Думаю, совсем недолго. До встречи со следующим пушистиком. Хотя при должном везении, да с добытой пушкой сей недоросли, вероятно, смог бы соло осилить еще несколько таких пятнистых царапок. С условием, что те нападать станут строго по очереди и предоставляя противнику время на полный реген. Пуха. Пушка – сленговое название игроками ММО и РПГ ручного оружия, независимо от жанра игры, будь то пистолет, автомат, кинжал, кастет, меч, дубина, копьё, лук, волшебная книга и так далее. Ох, мать моя женщина, чувствую себя лягушкой, на которую случайно наступил слон. простонала, распластанная на животе я. Лёг, спасибо, что прикрыл мою тощую пятую точку. Эм, как бы это не за что, сбивчиво промолвил приятель. Вот именно её я как раз и не успел прикрыть. Ты это о чём? не поняла я. Ну, а твои тощие филейной части? уточнил парень, смущённо отводя взгляд в сторону. Больше всего она пострадала. Что, прямо уж настолько всё плачевно? Угу. Тась, кажется, зверина её совсем откусила. Братец сообщил это с такой кислой миной, что это неожиданно развеселило меня. Да ладно, улыбнулась я и, рискуя свернуть от любопытства шею, принялась успокаивать друга. Ёх, да брось. Нашёл из-за чего переживать? Не забывай, где мы находимся. В игре тут регенерация быстро происходит. Не успеешь оглянуться, как новая жопа вырастет. Вот, боли я уже почти не чувствую. Правда, не чувствуешь? Не поверил парень. Честное геймерское поклялся я и со старушечьим кряхтением потнилась на ноги. Боль действительно совершенно прошла. да и ожидаемого моря кровищи не наблюдалось. И вообще, хватит обсуждать мою задницу, давай-ка лучше... О, блин, а куда подевалась рысь? Остроухий отрок покосился туда, где несколько мгновений назад лежало поверженное животное и напомнил. Дексама же напомнила, где мы. А в игре что? – спросил друг. и, не дожидаясь ответа, сказал «В играх трупы мобов обычно после смерти исчезают, вон орк уже тоже пропал». «А и верно», – согласилась я и, указывая на приличный кусок мяса килограмма на четыре, перефразировала известную поговорку. Иными словами, кошка сдохла, хвост облез, кто с ней лут возьмет, тот его и съест. «Рысятинки свежие не желаешь?» Лут от английского loot, добыча трофеев. Предметы, выпадающие с мобов или игроков при смерти. Синоним дроп от английского drop, упасть, уронить, сбросить. Нет, Тась, спасибо, отказался эльфёнок и перевёл стрелки. Тебе нужнее. Для восстановления здоровья много энергии потребуется. Организм вроде пока и без дополнительной подпитки справляется. Погрезговала я употреблять хоть и оцифрованную, но сырую плоть. А в качестве доказательств продемонстрировала свои уже зарубцевавшиеся крупные раны и принявшиеся потихоньку рассасываться шрамы от мелких порезов. Более того, даже дырки на одежде и те начали затягиваться. Лан, гоу уже отсюда. И мы ушли. Оставив свой первый честно заработанный дроп неподобранным, да и куда эту окровавленную мякоть класть? Ни в мешок, ни в сумаг, ни рюкзаков, ни по карманам же распихивать. После встречи с милой кисой желание забираться в дебри неизвестного мира резко подугасло, и до начала мы с Лёхой решили исследовать только ближайшие окрестности. Спустя 30 минут осмотра района нашей высадки по постоянно увеличивающейся в радиусе спирали у меня требовательно заурчало в животе. Да так, что хоть плачь. Оно и понятно, лазанье по кустам и деревьям, да на свежем воздухе. Черт, Лех, я жрать хочу, пожаловалась я. Ты оказался прав, надо было пересилить себя и схомячить тот кусок падали. Так что, обратно вернёмся, предложил братец. А смысл? Там, наверное, уже ни фига нет. Не знаю, как тут, а в нормальных RPGшках выброшенные предметы долго не лежат. Да, скорее всего, и тут такая политика, не стал возражать Алексей. Ну что, сервак этот какой-то ненормальный, бесспорно. Сетевой мир, а не других игроков, ни даже монстров нет. Ага. Где-то видано, что за полчаса блужданий посреди леса не увидеть и не услышать ни одной живой души. Хм. А может мы в какой-то особенной, заколдованной зоне, типа мёртвой рощи? Резко остановился в задумчивости бредший впереди парень. А так как разделяли нас всего пару шагов, то естественно, я тут же наступила ему на пятки и клюнула между лопаток носом. Всё может быть, но это не объясняет отсутствие интерфейса, прокомментировала я. Желудок снова требовательно заурчал. Проклятье, сейчас я сама готова кого-нибудь загрызть. И рыси эти как назло попрятались. Если в ближайшее время не встретим никого съедобного, то я за себя не ручаюсь. Береги уши, их первыми откушу, пригрозила я. Лёха хихикнул на мою шутку, однако всё же его пальцы сжали рукоять ножа поплотнее. А почему обязательно кого-то есть, а не что-то? вдруг спросил он. Можно же грибов насобирать или орехов. Теоретически можно, но что-то я тоже не вижу ни того, ни другого, проворчал я. Парнишка нервно поёжился и внезапно радостно завопил: А вон ягоды какие-то растут, красные. Где? Да вон же кусты. Я наконец тоже увидала, радостно облизнулась и рванула вперёд, не забыв бросить товарищу зловеще: "Молись, чтобы они были съедобными". В шутку, конечно. Приблизившись в красных ягодах, мы опознали малину, не очень крупную, но необычайно сочную, ароматную и фантастически вкусную. Не знаю, как программисты добились подобных результатов, но в моём мозгу отложилась твёрдая убеждённость, что я даже в реальной жизни не пробовала подобного объедения. На несколько минут я просто выпала из окружающей действительности. Вернул меня туда раздавшийся над самым ухом глушительный рёв. Испуганно отпрыгнув и резко отпрыгнув в сторону, Яна ощупала рукой торчащую из земли палку и чисто инстинктивно схватила её. Однако вместо страшного монстра увидела довольную, перемазанную красным соком физиономию Лёхи. "Ты что, придурок, так пугать?" зарыла Яна идиота, точнее, попыталась заорать. Однако вместо необходимых слов из моего рта также вырвался рёв, наподобие того, который только что исполнил мой друг. Не взирая ни на что, эльфиониш продолжал самозабвенно жрать малину, глупо улыбаясь и смешно рычать, а потом вдруг количество лёх удвоилось. У меня в голове зашумело, мир странно накренился, Но на душе стало легко и весело. Ощущение походило на то, когда я на Новый год в один присест осушила целую бутылку шампанского. В этот момент оба Лёхи особенно громко заревели, показывая на меня пальцами, схватились за растущие рядом деревца сантиметров по пятнадцать в диаметре и без особого напряга вывернули их с корнем, Причем поражало то, с какой синхронностью действовали эти забавные остроухие близнецы. Неожиданно и на меня нахлынуло какое-то необъяснимое бесшабашное веселье. Размахивая подобранной дубиной, я тоже бросилась на Леху, безудержно смеясь и рыча. но тут инстакт критического и логического мышления окончательно покинули мою внезапно прохудившуюся медленно уезжающую крышу. Второй раз за день я очнулась с ощущением того, что меня переехал поезд. Чувство дежавю стало более полным, когда рядом кто-то крякнул и выматерился тонким детским голоском. Лёшек, ты здесь? слабо прохрипела я, горло что ли сорвала. В отличие от пробуждения number 1, сейчас я смогла не только заговорить, но и повернуть голову в сторону чертыхающегося голоса. Однако первое, на что наткнулся мой взгляд, оказался не Эльфиона Клёха, о ствол небольшого дубка, который я почему-то обхватывала пальцами правой руки. Удивиться я особо не успела, потому что в этот миг икая, и Кая, и материясь, в поле моего зрения всплыл Алексей. Более точно охарактеризовать способ его перемещения у меня вряд ли получится, так как идти Стандарт там пониманий действия обозначаемого этим глаголом у парня явно не получалось. Он вставал на карачки, долго и мучительно пытался подняться, когда это удавалось, некоторое время стоял, сильно раскачиваясь, потом старался сделать шаг вперёд, но опять падал. Таким образом, мелкий эльф медленно перемещался в моём направлении. Решив помочь опьяневшему товарищу Бодров вскочил, но передвигаться на своих двоих у меня получалось ещё хуже, чем у Лёхи. Быстрый анализ скорости реагирования организма на команды мозга подтвердил, что печальная участь перебравшего дозу алкоголика не миновала и меня. Что ж, в таком случае более благоразумно и менее травмоопасно полежать. заодно и подумать, чем же мы обязаны такому счастью. Когда колобок Леха практически докатился до меня, послышался уже знакомый хлопок, и пред глазами в сиянии славы своей явился никто иной, как наш благодетель, господин Демонов, который, изобразив на лице вселенскую скорбь, доложил. Сорри, вылетел. Админский интерфейс подглючивает иногда, зараза. Значит, интерфейс здесь всё-таки есть, негромко протянула я. А Лёха тут же накинулся на мужчину с претензиями. Вы почему нас тут как слепых котят кинули? Ни инструкций, ни подсказок, ни оружия нормального. Что это за игра у вас, если тут ни мобов толком нет, ни других игроков не видно? Спокойно, спокойно, Алексей, примирительно заговорил Монов. Никто вас не бросал. Я же сказал, что вылетел. Что за глючная игрушка, из которой даже админы вылетают, продолжал буйствовать мелкий эльф. Да заткнись уже, Лёха, не выдержала я. Что ты истеришь, как баба? В конце концов, это моя привилегия, сказал же тебе человек, вылетел. «Сейчас нам все объяснят, ведь так?» Это уже глядя на Гермелона. «Рад, что в вашей команде есть хоть один трезвомыслящий человек», улыбнулся обладатель бархатного берета. «А я типа бред несу?» «Все, не унимался Леха. Или не трезвомыслящий?» «Ну, судя по тому, что на ногах ты не стоишь, то трезвость нынче не твой конек», рассмеялась я. «На себя посмотри», обиделся друг. Ладно, примирительно сказала я. Просто ты хочешь всего и сразу, да ещё и на халяву. Это точно, рассмеялся Монов. Но в одном ваш друг абсолютно прав. Вам нужна информация. Будьте любезны, напомните, на чём там прервался наш прошлый разговор. Вы сказали, что жить на мостовой с гулькин нос, и родные смирились с неизбежной кончиной, подсказала я. а на глаза непроизвольно навернулись слезы. Это по их просьбе нас сюда подключили? Что-то вроде исполнения последнего желания, да? Мама знала, что я мечтала поиграть в миры бессмертных». «А вот ты не угадала!» «Не по случаю бодро», — сообщил Монов. «Это я настоял на перевозке вас из клиники в наш дата-центр». «Зачем?» — поинтересовался нетерпеливо Леха. Хотя было ясно, что дальше Гермелона и без того собирался ответить на данный вопрос, чтобы вас заморозили. Вот радость-то. Уже не смолчал я, будто на том Денис Егорович закончил свои объяснения. Просто он так рассусоливает всё, а у нас нервы на пределе. Дорогие ребята, я прекрасно понимаю ваше нетерпение, но лучше давайте один раз всё разложу по полочкам, чем потом повторно растолковать ситуацию, когда вы из горяча набьёте полные лыбы шишек, словно прочёл мысли мужчина. Итак, как вам наверняка уже известно, в анабиозе вся физиологическая деятельность организма практически останавливается. В криогенных капсулах нашей организации, прозванных в народе саркофагами, происходит почти то же самое. С той лишь разницей, что у помещённых в внутренних существ многократно замедляются все биологические процессы, кроме активной мозговой деятельности. Именно это и позволяет безнадёжным инвалидам раковым, больным и прочим несчастным с ограниченными физическими возможностями чувствовать себя полноправными членами общества. В ледяном сне Они так же, как и все нормальные люди, учатся, смотрят фильмы, читают книги, слушают музыку, общаются с друзьями в интернете, играют в компьютерные игры, рисуют, пишут статьи в журналы и даже делают открытия и защищают научные диссертации. В теории звучит прекрасно, а на практике ведь таких осчастливленных людей считанные единицы. Резонно подметил Лёха. Ну на самом деле далеко не считанные единицы, а гораздо больше. Их десятки тысяч, возразил Гермион. Однако ты прав, мой мальчик, ещё далеко не все, кто нуждается, получают нашу помощь. Всё упирается в финансы. Использование дорогостоящего оборудования многим не по карману. Но мы выпускаем целый модельный ряд саркофагов для развлекательной индустрии без встроенной медицинской аппаратуры. Содержание более дешёвых игровых капсул доступно даже пенсионеру, а их обслуживание не требует специальных навыков. Просто втыкаешь в розетку, как любой бытовой прибор и пользуешься. Но в нашем случае всё же необходимо наличие встроенного медицинского модуля. Необходимо, подтвердил Денис Егорович. Ага. И мы обязаны сказать вам спасибо за проявление неслыханной благотворительности или что? дерзко изрекла я предчувствуя, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и угадала. Ни о какой безвозмездной помощи речи не шло. Или что? Не стыдясь наличия корыстных замыслов, кивнул Гермелон. «Как вы правильно понимаете, спасли вас от объятий смерти мы не просто так». «Кто бы сомневался?» – презрительно сплюнул Лёха. «Хороший придумали способ находить себе рабов. А я уж было подумал, ах, какой порядочный человек! Ошибся! Вы самый обыкновенный негодяй!» «Ну-ну, полно вам юноша!» Всё не так трагично. Согласен, со стороны поступок мой выглядит мягко говоря не очень красиво. Однако, негодяй я как раз-таки не самый обыкновенный, а очень даже порядочный, и не собираюсь заставлять вас по гробу жизни делать со своими должниками, и уж тем более рабами, всё по честному, услуга за услугу. Я помог вам, вы поможете мне. вдобавок ко всему ещё и неплохо заработаете. А зачем деньги двум кускам поджаренного, а затем замороженного мяса, по любопытству лая? Во-первых, чтобы оплачивать и дальнейшую сохранность ваших, извиняюсь за цинизм, тушек, ведь кое-чьи небогатые родственники уже изрядно потратились на бесконечные и безрезультатные операции. И у них не осталось на это средств. В моих же личных сбережениях ощутимая доля которых уже переведена на ваши счета в качестве аванса, хватит максимум на полгода. Играть, чтобы жить, вспомнилось мне по поводу недавно прочитанная книга, знакомая тема. Скре, чтобы существовать, с печалью в голосе поправил Лёха, бессмысленно существовать. А вот и нет. Не делайте скорополетных выводов. Вы же только моё, во-первых, услышали. Но есть ведь ещё и во-вторых. Ну-ка, ну-ка, удивите нас. Скрестила я руки на груди. При должном старании, желании и везении вы вернётесь в реальность к нормальной человеческой жизни. Я вам сказал, что сегодняшняя медицина не в силах вам помочь. Но это есть не совсем правда. Существуют клиники, в которой и ваши обезображенные лица сделают вновь красивыми, и шрамы уберут, и кожу пересадят, и трансплантацию органов сделают. Утраченные конечности, конечно, заново не вырастят, но такие сверхсовременные протезы имплантируют. На вид не отличишь от настоящих, со сложной электронной начинкой и с управлением по импульсам, поступающим от головного мозга, причём управляющие команды будут формироваться сами на инстинктивном уровне. Вы сможете шевелить искусственными руками и ногами как своими собственными. Звучит слишком сладко, чтобы не быть сказкой, скривилась я. «Поверьте, знаю, о чём говорю. Это действительно возможно. Вот только один нюанс. Цена такого лечения, она составит несколько миллионов долларов», завершил Мона в мысль и тем самым скорее подтвердил, нежели развеял мои сомнения. «Пфу ты! Ну и зачем нас было обнадёживать?» – сплюнул Лёшка. Или вы всерьёз полагаете, что можно заработать такие деньжищи, круглосуточно бегая по полянке и убивая компьютерных монстров? А давайте посчитаем. Вместо ответа предложил Гермелон. Как вы думаете, сколько человек играет на одном сервере миров бессмертных? Ну, постоянный онлайн колеблется от 15 до 20 тысяч. прикинула я совсем недавно, интересувшаяся подобной статистикой, с учётом того, что в среднем геймер проводит в виртуальных локациях 4 часа в сутки, получается, что в районе сотни тысяч душ набегает. Именно, довольно воскликнул Денис Егорович. Что сопоставимо с населением небольшого города. Теперь умножьте эти цифры на ежемесячную абонентскую плату Это где-то около 25 долларов. Затем на 12 число месяца в году, а потом ещё удвойте, так как суммарная выручка от доната Topo Virt Mira примерно равна суммарной стоимости всех месячных абонементов посетителей, привязанных к этому серверу. 60 миллионов баксов. После небольшой математической паузы ахнул и поперхнулся воздухом Лёха, прокалькулировавший на секунду быстрее меня. Что? Действительно такие огромные цифры? Ошалела я. Вообще-то это коммерческая тайна, но начальство разрешило её вам разгласить. Причём 60 далеко не предел. Есть вселенные, приносящие девятизначные доходы. Ого, хором вырвалось из наших с Лёхой глоток. Так вот к чему я всё веду. Хитро улыбнулся Монов. И если всё сделаем правильно, и меня назначат старшим ГМ-ом, то 10% от прибыли будет являться моей заработной платой. Ну, а я в качестве благодарности обещаю вам отстёгивать половину своего гонорара в течение первых 5 лет пребывания на посту после официального старта и себя вытащите, и близких обеспечите. Решайте. ГМ от английского game master мастер игры. В ролевых играх так называют человека, который назначается администратором для слежения за порядком в игре и соблюдением игроками правил сервера, выполняет роль судьи в спорных и конфликтных ситуациях. Мы согласны, согласны, согласны, завопил алчный хомяк подсознания, захвативший власть над лёхиным разумом. Мой же петливый ум не сразу повёлся на обещанные золотые горы. "Уж через чур гладко стелите", сказала я. "Как понимать? Если вас назначат ГЭМом и после официального старта, а так и понимаете, сервер этот ещё находится в стадии ЗБТ, а на должность претендует аж 5 кандидатов". Получит престижное кресло естественно лучший, то есть тот, кто отоищет и отладит наибольшее количество ошибок, а также обеспечит максимальный приток игроков за время ОБТ. ЗБТ закрытое бета-тестирование. Интенсивное использование почти готовой версии продукта, как правило, программного или аппаратного обеспечения с целью выявления максимального числа ошибок в его работе для их последующего устранения перед окончательным выходом, релизом продукта на рынок к массовому потребителю. Для участия в данном мероприятии бета-тестеры могут попасть лишь по особому приглашению. ОБТ открытое бета-тестирование. То же, что и ЗБТ, но в отличие от него, ОБТ предполагает привлечение добровольцев из числа обычных будущих пользователей продукта. Погодите. Упомянутый вами вид тестирования предполагает наличие в этом мире массы народа, озадаченного проблемами схожими с нашими. Конечно же, количество игроков в закрытой бете будет не столь огромным, как открытой, но не факт, что другие пробующие на вкус новый сервак не обойдут нас. В таком случае плакали наши и ваши денежки. Я ведь правильно понимаю, что не только же я и Лёха на вас трудимся, и остальные завербованные есть. Отсюда следует вполне логичный вывод. Каждый из нас твойх уже не начитать, и ваши зарплаты губы раскатывать должен, а на какой-нибудь жалкий процентик или того меньше, так? Нет, та я не так. На меня будут работать только двое, и это вы с Алексеем, возразил Гермион. Хм. Но если у вас нет тузов в рукаве, на что вы вообще рассчитываете? Так ум от оппонентов прикрутите нам божественный интерфейс. Угу. Мне уже тоже положительный результат за те без проворачивания авантюр и не видится. В очередной раз сменил настроение с весёлого на угрюмое товарищ по несчастью. Нет, всё должно быть прозрачно и честно, однако к данному серверу подключают действительно лишь 10 бета-тестеров. по паре с каждой претендующей стороны. А, ну тогда другое дело, вновь расцвёл Алексей, я же сморщила нос. Фу, шутите! Какой-то непрофессиональный у вас подход. Что сумеют наковрять 10 человек против нескольких тысяч или хотя бы даже 4-5 сотен? Нам либо 100 лет придётся баги отлавливать, Либо вы выпустите на рынок сырой продукт, но тогда о бешеной популярности нового мира, а соответственно об астрономических прибылях, не стоит и мечтать. «Браво, Тая! Теперь мы действительно подобрались к самому главному», – улыбнулся кандидат в ГМИ. «Вся соль в том, что это не совсем новый мир». Мы его перекупили у очень талантливых, но разорившихся зарубежных конкурентов. Про семантик Гумбх слыхали? Нет? А впрочем, неважно. Гениальные немецкие разработчики изобрели искусственный интеллект следующего поколения. И скин, реализованный совсем на других принципах. Во все тонкости даже я не посвящен. Но позже, как только согласитесь, поведаю, какие конкретно множители участвуют в расчете коэффициента эффективности тестирования такого ИИ, и вы сами убедитесь, что в сравнительно небольшой бета-группе вполне по силам справиться с поставленными задачами. ИИ – аббревиатура от Искусственный Интеллект, иначе ИСКИН. Также упоминается в тексте как система, условно разумное программное обеспечение. В интерфейсе геймеров представлено в виде информационно-справочной службы. Помимо этого, управляет поведением неигровых персонажей, следит за соблюдением правил игры, контролирует целостность виртуального пространства. При обнаружении мелких несоответствий способно самостоятельно корректировать историю мира, генерируя задания с признаками локальных сценариев. Решение более серьёзных глобальных проблем происходит в сотрудничестве с живыми администраторами. Хм. Заинтриговали прямо-таки, а можно конкретнее? Что из себя представляют эти ваши поставленные задачи? Чует моё сердце, что какие-то тоже отыскивать будем не совсем стандартные. Ой, нет, как раз тут всё как обычно. Образно говоря, вам предстоит, во-первых, всю эту кухню опробовать на вкус. Во-вторых, разобраться с тем, какие ингредиенты входят в те эллиные блюда. В-третьих, выяснить какими специями их заправляют и под какими соусами подают. В четвёртых попытаться понять технологические процессы приготовления каждого из пунктов меню. Гермион набрал горсть земли и поднёс к нашим лицам. Взгляните. Цифровая вселенная настолько идеальна, что её легко спутать с реальностью. Идеальные текстуры, до мельчайших подробностей проработана каждая пылинка, каждая травинка, каждая шерстинка животного, каждое пёрышко птицы, каждая рыбная чешуйка, каждая капелька воды в океане и каждая частица влаги в облаках. Размер здесьних пикселей соизмерим с размерами молекул. Работают все законы природы. Преломление солнечных лучей, правила отбрасывания тени, температура воздуха, ветер, приливы и отливы всё совершенно. Персонажи под управлением ИИ, который, кстати, заслуживает отдельного внимания, живут настоящей полноценной жизнью. Они мыслят логически, они учатся на ошибках, они хитрят, они болеют и они любят. Они рождаются, растут, выводят потомство, стареют и умирают, как в заправдышнее круто, резюмировала я, только если действительно тут всё так идеально, как вы говорите, боюсь ошибок мы не нароем. Тем не менее, они есть, и их предостаточно, иначе бывшие владельцы этого мира не разорились бы. Вселенная со столь безупречной графикой и такой сбалансированной игровой механикой просто обязана была стать популярной. Однако что-то ей помешало. Поэтому наша с вами задача выяснить, что это за помехи и устранить их и чем скорее, тем лучше. А с чего вы взяли, что причиной финансового краха прежних хозяев прослужила халатность команды отладки, не сумевшей должным образом пофиксить дебаги, а не что-то более опразеичное, например, нечистый на руку директор по рекламе, а с того, что генеральный коммерческий и рекламный директора Semantik GmbH являлись её соучредителями. Предательство с их стороны исключено, потому что это не в их интересах. Ну, а если босс по пиару не воровливый, а просто бестолковый, продолжал гнуть мою линию, друг. Нет, ребята, не спорте. Зуб даю. Копаться во внешней политике администрации бесполезное занятие. Не забывайте, что это придумали сверхответственные, многократно всё взвешивающие и всё предусматривающие педанты-немцы. однозначно нужно искать внутри игры. Ну вот сами себе противоречите. Подловил бархатный Гермелона Лёха. Если ваши хвалённые дохалённые ганцы с фритцами такие суперумные и суперперестраховщики, что же они тогда завалили проект? Во-первых, никакие они не мои, во-вторых, там у них незадолго до официального старта произошла какая-то мутная история с гибелью ведущего разработчика, а без его умной головы преемники, видимо, где-то оплошали. Ну, а в третьих, как говорили в старину мудрые люди, супротив смекалки русского Ваньки не попрёт никакой инженер из германки. А супротив смекалки нашей тайки тем более скаламбурил легко внушаемый Лёха, который гад подсознательно уже переметнулся на сторону Дениса Егоровича. "Тоже мне, остряк-самоучка", фыркнула я и повернулась к Дёмонову. "Платно сдаюсь в том смысле, что попробуем разобраться, но только не говорите потом, что мы вас не предупреждали". Не скажу.